Глава 38. Анжелика. Они о чем то коротко переговариваются, слов не слышно. Этот разговор только между двумя. Потом Есени слегка заторможенно кивает, а Воронов открывает дверь машины и просит меня достать папку из бардачка. «Какую именно?» — спрашиваю я, увидев, что там их несколько. «Хм, «Давай синюю», — чему-то усмехается он. Синяя папка, кстати, довольно пухлая переходит к Есению. Тот бережно её прижимает, как будто ему вручили сокровища, и самоуверенно проходит мимо зазевавшихся недоброжелателей. «Спасибо, Александр Юрьевич!» говорит горничная, когда парень скрывается в своем парадном, а наша машина трогается с места. Воронов едва заметно кивает. «Как у него так получается? Меня теплые эмоции буквально переполняют. Хочется обнять его» и даже Есения, и Маргариту Аркадьевну. Для меня его поступок говорит о многом. Раскрывает его для меня совсем с другой стороны. И мне хочется смотреть на него. Смотреть, даже зная, что так я могу нырнуть глубоко. Возможно, глубже, чем пока в состоянии выдержать. Ну и пусть. Я сажусь на сиденье так, чтобы видеть Алекса. И не отвожу глаз, даже когда он бросает в мою сторону вопросительный взгляд. Хочу и смотрю. Следующий его взгляд сопровождается легкой улыбкой, как будто он считывает это мое хочу, и оно ему нравится. А я отказываться не буду, говорит Маргарита Аркадьевна, когда мы въезжаем в ее двор. Ой, вон тот, третий подъезд, и провожать меня не нужно. Едва машина останавливается, она снимает очки. Синий конец, слава богу только тёмные круги под глазами. «Хулиганы мне не страшны. Единственная моя напасть — это бессонница. И уже она виновница того, что я полюбила покер и раскладывание пасьянца. На этой неделе мы с друзьями слегка увлеклись». Невероятно, но мне кажется, что под взглядом Алекса она немного смущается, как девчонка, которую застукали за просмотром откровенных журналов. И, возможно потому она и старается побыстрее уйти, чтобы снова стать строгой, чопорной и безупречной домоправительницей. А именно это ее роль в доме Алекса. Она вовсе не горничная. Стоит ей подойти к парадному, как дверь распахивается и в свете фонаря показывается худощавый мужчина. Седой, в почтенном возрасте, но с безупречной выправкой. Он обводит подозрительным взглядом машину и ветер доносит до нас его голос. «Рита!» «Ай, перестань!» Отмахнувшись, она целует его в щеку. «Он совсем мальчик и безнадежно женат!» Мужчина пытается сделать вид, что совсем не это имел в виду, но к машине интерес тут же теряет. «Ужин почти готов!» Он тепло улыбается и подставляет локоть, чтобы Маргарита Аркадьевна могла опереться. «Если бы ты еще меньше бегал по подъезду...» «С твоими-то больными коленями! Он бы уже был готов!» — журит она кавалера. И несмотря на то, что ее голос, как и всегда, сухой как будто надломленный, в каждом ее слове сквозит просто океан нежности, и кажется, что его волны подкатывают и к тебе, заигрывают, освежают. «Какой у нее удивительный муж!» — говорю я, придя немного в себя. Ее муж умер лет двадцать назад». «Ну да, этот очень похож на нового добровольца». «Думаешь, она согласится выйти замуж еще раз? все возраст?» «Думаю», — усмехается Воронов. «Тут многое зависит от того, как хорошо он тушит капусту». «Я смеюсь». «Да, когда я только к нему переехала, в его холодильнике ее было внушительное количество. Кстати, Маргарита Аркадьевна...» Нашла, кому сплавлять неугодные ее взгляду сосиски. А куда Воронов сплавил капусту и остальные овощи, так и осталось загадкой. Но место для мяса он освободил очень быстро. «Кстати, а что за контракт ты подсунул Есению? По весу очень внушительный». «По содержанию тоже. Это брачный контракт. Так, заготовленная болванка, но, думаю, на ночь впечатления ему обеспечены». «Да». Соглашаюсь тут же припоминая, как ты уже пыталась прочесть один тяжелый талмут. «Твои контракты на это способны». «Поверь, если мои контракты не просто читать, а следовать им, впечатлений может быть куда больше». «Хорошо, что предупредил. Я еще от чтения в себя прийти не могу». Взгляд Алекса ненадолго задерживается на моих губах и ускользает к ночи, которая наблюдает за нами через окно мелькают перед глазами дорогой свет фонарей машина плавно несется вперед а между нами расползается уютная тишина хочется ехать и ехать и ехать когда машина въезжает в поселок я даже чувствую легкое разочарование что наше путешествие по ночному городу подходит к концу но стоит приблизиться к дому и увидеть мягкий свет который льется из окон гостиной как меня заполняют Тихая радость и почему-то талика предвкушения. Выйдя из машины, я делаю глубокий вдох и поднимаю голову, глядя, как переливами светятся звезды. а потом перевожу взгляд на окна. Хорошо здесь. Это само собой вырывается, просто когда чувств очень много, и мне очень хочется поделиться. Короткий писк сигнализации заставляет взглянуть на Воронова. Он стоит, оперев локти на капот машины и пристально за мной наблюдает. «Тебе нравится дом?» «В первую очередь мне нравятся мои ощущения здесь, но дом тоже. За эту неделю я, конечно, успела его изучить. Здесь нет неубранных комнат, которыми он пугал меня в первый день. Дом чистый, добротный, удобный. Он хорошо продуман. В нем нет ничего лишнего. Винной комнаты или никому не нужной бильярдной». Но есть то, что делает жизнь комфортной. Спальни, гостиная, большая светлая комната, а на цокольном этаже разместился бассейн, комната-спа и тренажерный зал. «Дом прекрасен», — говорю я с теплой улыбкой, особенно после того, как к нему приложила руку Маргарита Аркадьевна. «Можно сказать, я почти в него влюблена». Дело за малым. Осталось влюбиться в хозяина дома». Говорит, вроде бы и не всерьёз, какая любовь. Она в нашем контракте не значится, но взгляд серьезный, пронизывающий. «Любишь ты выдавать сложные задания на ночь?» Ворчу я, снова переводя взгляд на звезды. И чувствую, как на мои плечи ложится его рука, а его дыхание согревает мою макушку. «Возможно», — говорит он. «Ты справишься быстрее, если я скажу» что к моему внешнему виду Маргарита Аркадьевна тоже усердно прикладывалась. Двери дома с готовностью открываются, впуская нас и мой смех. «Вот видишь», — говорит он, — «когда мы заходим на кухню, и такой у него при этом несчастный, даже немного обиженный голос. Растраивают расстраивают его запеканка из кабачков с сыром, салат с авокадо, куриной грудкой и пекинской капустой». «Основной удар его настроению наносит обнаруженный в кастрюльке суп-пюре из брокколи и запечённая тыква». «Куда она столько наготовила?» — ворчит он. «Как будто думала, что я решу созвать вечеринку и так круто подставить друзей». «У тебя много друзей?» — интересуюсь, расставляя тарелки. «На свадьбе я видела только одного. Думала, он единственный». «Ну, это не повод судить». С твоей стороны на свадьбе вообще была крыса. Он добродушно усмехается и тоже подключается к делу. Достает бутылку вина. Хотя ты права. Друг у меня один. Остальные скорее хорошие приятели. Но Ярову этого лучше не знать. У него и так самомнение выше крыши. А тут единственный друг самого лучшего юриста. Владельца самой лучшей юридической компании — не только этого города. А Яров чем занимается? Сеть торговых центров, скучно перечисляет он, продовольственных магазинов, инвестиции, ну и так по мелочам. Сомнений не остается. Если крыша, выше которой задирается мнение и существует в природе, то она у них одна на двоих. Не знаю, как начинал бизнес Яров, но в случае Алекса... Ему действительно есть чем гордиться. «Попробуй», — предлагаю я, когда мы усаживаемся. «Пахнет вкусно и выглядит аппетитно». Он без восторга накладывает к себе в тарелку салат. «Наверное, только из-за того, что там присутствует хоть какое-то мясо». «Нет», — опускает вилку. «На такое я решусь только после вина». «В холодильнике есть колбаса», — вспоминаю я, «а еще мясо для отбивных». Если хочешь, я приготовлю». «Ешь», — отмахивается он, «а то совсем не оставляешь мне шанса просто напиться». Он улыбается и даже пробует салат, демонстрируя, что это бывает съедобно. Я делаю себе пометку, что завтра утром надо ему компенсировать этот страдальческий ужин и с удовольствием пробую вино. «Очень вкусное. Умеешь ты выбирать». «Да», — подтверждает он. И это звучит без бахвальства, а просто потому, что так все и есть. И это касается не только вина. Его взгляд плавно исследует моё лицо. Лоб, глаза, волосы, губы. Застывает на них и будто нехотя оставляет в покое. Мне нравится это ощущение, когда никуда не торопишься, когда ты не прыгаешь мысленно в прошлое и не пытаешься притягивать к себе будущее мечтами. А когда ты здесь и сейчас, в настоящем, и в нем хочется находиться. Неторопливый разговор, взгляды, которые говорят куда больше и заставляют чувствовать нити, которые переплетаются между нами, натягиваются. Кажется, еще чуть-чуть, и их даже можно будет увидеть, потрогать. Очень хочется прикоснуться, узнать, какие они жесткие, нежные. «Только не говори, что у меня между зубов застряла капуста. Я непонимающе смотрю на Алекса и только теперь осознаю, что долго, в полном молчании рассматривала его. И, судя по замечанию, особенно пристальное внимание уделила губам. Делаю глоток вина и отгораживаюсь улыбкой. «Не переживай. Несмотря на твою нелюбовь к этому овощу, ты с ним ловко расправился». Я просто немного устала. Приют, дом родителей, желтый носок. Но больше из-за поездки в приют. Я задумываюсь, стоит ли рассказать Алексу о проблемах, которые возникли в приюте. Может, он мог бы как-то помочь. Конечно, ему и так есть чем заняться, и это не его профиль, но... А я, наоборот, только в себя прихожу. Весь день казалось, что у меня в ушах стоит лай собак. «Но, кстати, теперь я сполна оценил, что в качестве питомца ты выбрала крысу. Она даже если шуршит, то молчит». «Да, соглашаюсь я. И риска хорошая. Ладно, я хочу слишком многого. Пока хватит и того, что он признал одного зверя. Просмотрю еще раз документы. Если что, организуем благотворительный сбор. Справлялись же раньше сами. И на этот раз справимся». «Алекс?» Перевожу разговор на другую тему. «А что за пакет у тебя стоял на кровати? Мне кажется, на нем марка женского бутика». «Переживаешь, что я решил сменить любимую пижаму на женскую ночнушку?» Он бросает взгляд на часы. «Хорошо. Думаю, уже можно». О чем он спросить не успеваю. Алекс выходит из кухни. Я слышу, как он поднимается по лестнице, как открывается дверь на втором этаже. Спустя минуту звук его шагов снова становится громче. Я оборачиваюсь и с любопытством смотрю на пакет, который он захватил с собой. Не показалось, понимаю, мазнув взглядом по лейблу. «По-моему, я только что напросилась на подарок», — говорю я, даже не пытаясь скрыть свою радость. «По-моему, тоже», — нагло соглашается он. Пакет не дает, выдерживает паузу. Доводит мое нетерпение до точки кипения, просто вынуждая выдавить из себя. «Да, хочу». «Мне нравится, что ты быстро схватываешь», — хвалит он. И выуживает из пакета. «Тапочки. Яркие, желтые, как цыпленок. «Как ты вспомнил!» — поражаюсь я. «Я сама постоянно хотела купить и постоянно забывала». «С первым юбилеем, жена!»